Глава 13. Босс выехал на шоссе 405 и направился на юг. Спустя час, покинув Велли через перевал Сипульведа, он оказался в международном аэропорту Лос-Анджелеса, где медленно проехал по кольцу вокруг центрального терминала и остановился на самой дальней парковке. Достал из бардачка фонарик, вышел из машины и по-быстрому заглянул под бамперы в колесные арки и бензобак. Однако если на его джип поставили трекер, вероятность найти его была почти нулевой. Технологии не стояли на месте, и такие устройства становились все меньше и незаметнее. Босх уже решил купить в интернет-магазине глушилку GPS, но доставит ее лишь через несколько дней. Поэтому он сел в машину, убрал фонарик в бардачок, достал из-под сидения рюкзак и сложил в него копии свидетельств о рождении. Запер джип и пешком вернулся к терминалу United Airlines, где спустился на эскалаторе в зону прилета. Протолкавшись сквозь толпу пассажиров у багажной карусели, он вышел через двойные двери, пересек стоянку такси и запрыгнул в подошедший желтый автобус, идущий к офису проката автомобилей Hertz. Спросил у водителя, есть ли на стоянке свободные машины. Водитель сказал, что машин на стоянке полно. Джипу, оставленному на парковке аэропорта, было 22 года. В офисе «Херц» предложили новенький «Черокки», и Босх взял его, несмотря на завышенный ценник. С тех пор, как он выехал из Сан-Фернандо, прошло лишь полтора часа. Босх снова мчался на север по шоссе 405, теперь в машине без жучков, уверенный, что его перемещение теперь невозможно отследить. Тем не менее, он то и дело поглядывал в зеркала, так на всякий случай. В Вествуде он свернул с шоссе на бульвар Уилшер и направился к национальному кладбищу Лос-Анджелеса, на 114 акрах которого покоились солдаты, погибшие во всех американских войнах от гражданской до войны в Афганистане. Нескончаемые ряды белых мраморных надгробий, по-военному ровные, в очередной раз напоминали, что война никого не щадит. Чтобы найти могилу Доминика Сантанелло, Босху пришлось воспользоваться экраном поиска в мемориальной часовне Боба Хоупа. Оказалось, Сантанелло похоронили в северной части кладбища. Вскоре Босх стоял у надгробия, опустив глаза на идеально подстриженную траву, прислушиваясь к шуму машин на шоссе. Небо на западе окрасилось в розовый цвет. Прошло меньше суток, но Босх чувствовал, что между ним и этим солдатом установилась некая связь. Оба были на одном и том же корабле в Южно-Китайском море, но так и не встретились. И только Босху был известен секрет Сантанелло, чья недолгая жизнь началась с одной трагедии и оборвалась в результате другой. Постояв над могилой, Гарри достал телефон и сделал фото надгробия. Позже... Он приложит этот снимок к отчету, который рано или поздно ляжет на стол Уитни Венса. Оставалось надеяться, что старик будет в состоянии его прочесть. Он собрался спрятать телефон в карман, но тот зажужжал. Входящий звонок. На экране высветился номер с кодом 805. Звонили из округа Вентура. Босх поднес телефон к уху и сказал. Гарри Босх. Э, «Здравствуйте, это Оливия Макдоналд. Вы оставили комментарий на сайте мемориала, на страничке моего брата. Хотели со мной поговорить?» Босх кивнул. Оливия, сама того не зная, уже ответила на первый вопрос. Доминик Сантанелло приходился ей братом. «Спасибо, что так быстро связались со мной, Оливия», — сказал Босх. «Сейчас я стою у могилы Ника в Вествуде на военном кладбище». «В самом деле?» – спросила она. «Ничего не понимаю. Что происходит?» «Мне нужно с вами поговорить. Скажите, мы можем встретиться? Я бы к вам заехал». «Ну, наверное. Хотя, стойте, подождите. Для начала объясните, в чем дело?» Прежде чем ответить, Босх на какое-то время задумался. Ему не хотелось обманывать Оливию, но он не имел права выложить все на чистоту. Еще не время. Дело запутанное». О таком в двух словах не расскажешь. К тому же Босх был связан документом о неразглашении. Номер Оливии не был скрыт, и даже если она пошлет Босха куда подальше, ее нетрудно будет найти. Однако те узы, что появились между Босхом и Домиником, распространялись и на его сестру. Ему не хотелось причинять беспокойство этой женщине, хотя сейчас она была для него лишь голосом в динамике телефона. Он решился на выстрел вслепую. «Ник знал, что его усыновили?» «Да, знал», — ответила Оливия после долгой паузы. «Он когда-нибудь спрашивал о своих настоящих родителях?» — спросил Босх. «Об отце, о матери?» «Он знал имя своей настоящей мамы», — сказала Оливия. «Вибиана. Ее назвали в честь какой-то церкви. Больше наши приемные родители ничего о ней не знали, да и сам Ник ее не искал». Босх на мгновение закрыл глаза. Вот и еще одна важная подробность. Оливию тоже удочерили. Пожалуй, ей не чуждо желание выяснить правду. «Я знаю о ней кое-что еще», — произнес он. «Я детектив и могу рассказать эту историю от начала до конца». Еще одна долгая пауза. «Хорошо», — сказала Оливия. «Давайте встретимся. Назначайте время».